Глава 65. Пожар. 12 января 1984 года. Я позвала маму и папу, и, кажется, волны, поднятые имя все еще ложатся к моим ногам. Мой отец, Льюис Блэк, прибыл в виде письма. Оно пришло в хрустящем толстом конверте. Когда я открываю конверт, из него на белое больничное покрывало выпадает коробочка. Для начала я читаю письмо. «Дорогая Руби, так странно писать тебе спустя все эти годы. Я подумал, что нужно, и я понимаю, что если не свяжусь с тобой и не скажу, как поступить, ты будешь всю оставшуюся жизнь меня искать. Хочу объяснить, почему эти поиски ни к чему не приведут. Так странно, что мы встретились, когда ты не знала, что я твой отец, и что краткое время, что мы провели вместе, окончилось пожаром». Я хотел бы сказать тебе, что всегда собирался тебя вернуть все эти годы. Но мы оба знаем, что это чушь собачья. Если я не добился в жизни ничего путного, то пытался хотя бы обрести некоторую честность. Возможно, тебе будет трудно в это поверить, учитывая, сколько всего случилось. Но я не угадываю, что думают или не думают другие. Уже нет. Они сами решат, что и как. Это уже не моё дело». Самое большое, что я могу сказать, это, наверное, у меня была смутная мысль, что когда я добьюсь успеха в жизни, приеду и отыщу тебя. На самом деле я так и не приблизился к этому. Я всегда надрывался, дела шли то хуже, то лучше. Только лучки света пробивались время от времени. Бизнес, неудача, неудачи, снова неудача. Потом небольшой успех, который помогал мне продержаться еще немного». Может быть, мне нужно было попытаться наладить свою жизнь, найти работу какую угодно, которая позволила бы мне встать на киль. Но я просто не той породы, и на меня достаточно посмотреть, чтобы это понять. Все это понимали с первого взгляда. Мой отец так точно. «Руби, я уезжаю навсегда. Поджег серьезное правонарушение. За такое власти могут просто так не отпустить. Думаю, ты понимаешь, о чем я. Я сделал для тебя так мало». «Но это я сделала, смогу, позволь мне. Я говорю тебе все это, чтобы объяснить, Рубя, чтобы спасти тебя. Ты меня больше не увидишь. В том, что я могу для тебя сделать, есть смысл. Это нечто настоящее, не признание на открытке в коробке конфет. Надеюсь, ты это чувствуешь. Я — да. Пойми меня и действуй, исходя из этого. Твою вину я взял на себя. Я хочу, чтобы ты знала, Рубя, что когда ты родилась, твоя матери едва исполнилась восемнадцать». А мне было 19 Извиняет ли это нас? Возможно. В то время я искренне думал, что тебе будет лучше с семьей. И, по правде говоря, после того, как Анна умерла, мне стало трудно смотреть на тебя, не чувствуя, что сейчас у меня разорвется от вины и стыда сердце. Мы оба были молоды, мы были не готовы, но хотел бы я, чтобы ты увидела свою маму такой, какой увидел ее я когда она сидела в послеродовой палате, держать тебя на руках, такая гордая, непреклонная. Из-за этого я снова в нее влюбился, из-за того, что увидел ее такой. Я пришел в рудом только из чувства долга, сказать ей, что попытаюсь помочь деньгами, как смогу. Но потом я опять влюбился, и случилось все, что случилось. Твоя мама старалась, но заболела. Не суди ее строго за то, что она заболела. Я должен был остаться с ней в день нашей свадьбы, а не убегать, пытаясь заработать деньжат. Я на самом деле это понимал. Даже тогда она старалась изо всех сил, но я не очень старался. Теперь я могу это признать. Мы были молодыми дураками. Не позволяй нашей дурости испортить тебе жизнь. Я не могу отделаться от ощущений, что мы тогда стояли в начале спирали. Она уже выстроилась, и у нас не было выбора. Там оставалось только скользить по ее виткам — Твоя мама умерла в одиночестве. Никто даже не догадывался, зачем она вернулась в лес, когда разбилась на машине. Чего она хотела? У нее были проблемы с головой Руби, зная это. Недавние события на холмах начались в то далекое время. Урожай, которым ты знаешь, обязан был покрыть все долги. Обещания должны были исполниться. Несколько человек, которые мне помогли, ждали своих денег и собирались вскоре прибыть. Огонь с этим покончил. То, что обещания я не сдержал, это ещё одна причина, по которой мне нельзя возвращаться. Ещё я хочу, чтобы ты поняла, что не нужно переоценивать семью. Мой собственный отец меня не любил. Я тогда этого не понимал, не понимал до конца. Было только неуютное покалывание внутри всякий раз, как мы встречались. Только год спустя я полностью это осознал. Понял однажды, возвращаясь ночью домой по тёмной дороге. Прошло столько лет, но я упал из-за этого на колени прямо посреди дороги. Такой вот, это был удар. Я говорю тебе об этом, чтобы у тебя была возможность пойти другим путем и не тратить свою жизнь впустую, не дергаться, как марионетка на ниточках в руках тех, кто тебя создал, даже не понимая, что тобой управляют. Будь сама себе хозяйкой, Руби. Сама выбирай свой путь. Сбрось путы. Вот что это такое. И лети свободно. Посылаю тебе то, что осталось у меня от твоей матери От моей любимой Анны, моей лесной девочки Это наше обручальное кольцо Я сам не знаю, что хочу этим сказать Но подумал, что тебе, возможно, будет приятно Если кольцо останется у тебя Я бы подписался как-то вроде неизменно любящий тебя отец Но уверен, ты сочтешь это всего лишь горькой шуткой Вместо этого скажу Будь храбрый Льюис Блэк «Я открываю черную коробочку, бархт на ней местами вытерся до кожи. Кольцо блестит в бархатном гнезде, и я иду искать Тома, чтобы показать кольцо ему».